Китс. Гиперион сонеты. Перевод с английского Григория Кружкова Сергея Сухарева. О Джоне Китсе. Заметки переводчика. Цыганка Слава. Не каждому поэту выпадает проснуться знаменитым или просто дожить до признания своих трудов. Джона Китса после его смерти скорее жалели, чем ценили. и место ему было отведено где-то во вторых рядах английских поэтов-романтиков. По-настоящему китцы открыли лишь прерафаэлиты, и понадобился еще не один десяток лет, прежде чем он был введен в пантеон английской литературы. В 1818 году Ричард Вудхаус, преданный друг поэта, писал в частном письме. «При жизни, если Господь благословит его дожить до старости, Он сравняется с лучшими из поэтов нынешнего поколения, а после смерти займет среди них первое место. Пророчество сбылось, увы, лишь в своей второй половине. Жизнь Кица была слишком коротка. Он родился в 1795 году в семье простого конюха, который, женившись на дочке хозяина, возвысился до владельца конного двора и разбился на смерть, упав с лошади, когда Джону едва исполнилось 9 лет. Мать вторично вышла замуж и через 6 лет умерла, оставив четверых детей, из которых Джон был старшим, круглыми сиротами. Юноша окончил школу и был отдан опекуном в учение к аптекарю, а позднее на медицинские курсы, но врачом не стал, хотя и успешно сдал экзамен в 1816 году. Его влекла поэзия, изучение греческой мифологии и английской поэзии эпохи Возрождения отвлекало от медицинских предметов. Он выбрал литературную карьеру, что для человека без средств было довольно отчаянным решением. Всю свою недолгую жизнь ему пришлось бороться с бедностью, безвестностью, враждебной критикой. Многие не выдерживали такой борьбы. Полувеком раньше, например, на лондонском чердаке покончил с собой доведенный до отчаяния нуждой и голодом Томас Чаттертон (1752–1770), которому Китц посвятил один из первых своих сонетов. О Чаттертон, о жертва злых гонений, дитя нужды и тягостных тревог, как рано взор сияющий поблек, где мысль играла, где светился гений. Перевод для века. В 1817 году Китс опубликовал свой первый сборник стихов, а на следующий год – большую поэму Эндимион, в основе которой лежит миф о любви богини Луны Цинтии к смертному пастуху Эндимиону. А между тем, наследственный недуг, туберкулез, который уже унес могилу мать и младшего брата, скрытый неуклонно подтачивал его силы, тем скорее, чем упорнее отдавался он своему труду. В раннем стихотворении «Сон и поэзия» Киц восклицает «Отдайте мне 10 лет, чтобы я мог переполниться поэзией и совершить то, что судьба моя велела мне совершить». Судьба дала ему только три года. Решающий удар болезнь нанесла в начале 1820 года, вскоре после помолвки Китса с Фанни Брону. девушкой, которую он глубоко и мучительно любил. Во вставшиеся ему месяцы он уже почти ничего не писал. Вершинным для творчества Китса остался 1819 год, когда были созданы его знаменитые оды, величаемые теперь английской критикой не иначе как великими, оды греческой вазе, Азии, к соловью, осень и другие. Были написаны замечательные поэмы. Сонеты редкого совершенства и глубины мысли. В сентябре 1820 года по настоянию врачей киц едет в Италию вместе со своим другом-художником Северном. Слишком поздно. Болезнь, которую в то время совершенно не умели лечить, не дала отсрочки, и в феврале 1821 года поэт умирает. Страдания его последних недель усугублены разлукой с Фаней и сознанием невыполненного поэтического предназначения. На его могиле в Риме эпитафия, которую он сам для себя сочинил. Здесь лежит тот, чье имя было написано на воде. Золотое и серебряное. Алхимики и мистики Средневековья делили животных на солярных и лунных, то есть подчиняющихся влиянию солнца или луны. Долгое время Китса считали поэтом лунным по преимуществу, то есть экзальтированным мечтателем, певцом смутных чувствований. Солярная, рациональная часть его гения не учитывалась, а между тем он обладал необычайно трезвым и самокритичным умом. В некотором смысле он являл собой идеал романтического поэта, как его понимал С. Кольридж. Здравый смысл – плоть поэтического гения. Фантазия – его одежды, движение – способ его существования, а воображение – его душа, которая присутствует везде и во всем и творит из всего разнообразия одно прекрасное и исполненное смысла целое. Кит скептически относился к традиционным формам религиозности. Он верил в воображение и красоту. Главное для поэта – владеть этой магической силой, воображением, которые не только преображают костные предметы мира, давая им истинную жизнь, но и примиряет противоположности – абстрактное с конкретным, индивидуальное с типическим – чувство с разумом, новизну с повседневностью, сплавляя их в одно гармоническое целое. В представлении Китца именно воображение, читай, поэзия, придавало жизни духовную составляющую и смысл. Впрочем, сия романтическая мысль была выдвинута Филиппом Сидни еще в XVI веке. Природа – бронзовый кумир, лишь поэты покрывают его позолотой. Именно из этой фразы исходит Китц в своем сонате о гармонии и поэзии. «Как много славных бардов золотят пространство времени. Мне их творения и пищи были для воображения». и вечным чистом кладе зимотрат. И часто этих важных теней ряд проходят предо мной в час вдохновения, но в мысли ни разброда, ни смятения они не вносят, только мир и лад. Здесь и далее, где имя переводчика не указано, перевод стихотворных цитат принадлежит автору статьи. Злата кузнецами? Голдсмитс. Может быть, с подсознательной оглядкой на Китса и Сидни. Называют поэтов Уильям Яйц в своем плавании в Византию. Только там эти мастера заняты не золочением бронзового кумира, а изготовлением золотой птички на забаву императору. Тоже своего рода посрамление природы искусством. Яйц заканчивает стихотворение прославлением мастеров. Развоплотясь, я живу едва ли в телесной форме. Кроме может быть подобной той, что в кованом металле сумел искусный эллин воплотить, сплетя узоры скани и эмали, дабы владыку сонного будить, из древа золотого петь живущему, о прошлом настоящем и грядущем. Так солярность побеждает лунность, золотые яблоки затмевают серебряные, что особенно наглядно в оригинале, где трижды повторяется «голд, gold, gold, голден сон и поэзия. Равновесие лунного и солярного начала у Китца ярче всего демонстрируется противостоянием его важнейших поэм Эндимион и Гиперион». Первая, основанная на греческом мифе, посвящена Луне и влюбленному в нее пастуху Эндемиону. В центре второй стоит титан Гиперион, предшественник Аполлона, на посту солнечного божества. В читательском сознании Эндимион долгое время затмевал Гипериона. Популярный на обеих берегах Атлантики Генри Лонгфелло писал в своем сонете, посвященном Китцу. «Бессмертный юный, спит Эндимион. все в этом сне и мука, и отрада. Над спящим лесом яркая лампада, луна, зашедшая на небосклон». Казалось бы, Киц именно таков. Поэтический дар неотделим у него от вещего сна. Орфей нерасторжимо связан с Морфеем. В незаконченной поэме Кица «Гиперион» Мнемозина говорит юноше Аполлону, воспитанному в одиночестве на острове Делос. Тебе приснилось я, и пробудившись, нашел ты рядом золотую лиру. Но не только рождение архетипического поэта Аполлона связано у Китса со сном и пробуждением. И не только в эпической поэме мы это находим. Сон – почти непременное условие творчества. Способ снятия печатей с запечатленного ключа поэзии. Почти во всех его великих ходах 1819 года – мотив сна, видение, один из ведущих. «Ужель я грезил от На Напевы слуху внятные, нежны». Но те, неслышные еще нежней, Ода греческой вазе. Мечтал я или грезил наяву, Проснулся или это снова сон, Ода соловью. Однажды утром предо мной прошли Три тени низко голову склоня, Ода праздности. Поэзия возникает в момент пробуждения, Зажидаясь еще во сне, или засыпания. Мой милый Рейнольдс. Вечером в постели, когда я засыпал, ко мне слетели воспоминания. Письмо Рейнольдсу, а вот миг пробуждения. Ты любишь созерцать зарю в полглаза, Прильнув к подушке заспанной щекой? На поэму Лиханта «Повесть о ремине» Перевод Веры Потаповой. Если читатель отвечает «да», значит он не чужд воображение И заслуживает дальнейшего разговора. В своем раннем программном Стихотворение «Сон и поэзия» 1816 Китс пишет о сне как о важнейшем подспорье поэта Во сне ему даже приходят рифмы А о постели поэта Как самые самой обители В которой обретаются ключи от храма радости Сон отрешает поэта от скорбей и забот мира Земной юдоли И дарит ему крылья вдохновения В сонете «Сон над книгой Данте» Мир уподоблен стоглазому сторожу подземного царства, которого поэт должен усыпить, чтобы выполнить свою задачу. Как Аргусу зачаровавший слух, ликуя взмыл Гермес над спящим стражем, так силой дельфийских чар мой дух возобладал над вечным бдением вражьим. И видя, что стоглазый мир дракон уснул, умчался мощно и крылато, Поэзия для Китца – сон, но не тот опиумный провал, в котором Кольридж однажды нашел готовое описание дворца Кублахана, а потом, сколько ни старался, не мог добавить больше ни строчки к своему фрагменту. Нет, сон Китца – управляемый, люсидный. Сон, как способ расковать воображение, умчаться мощно и крылато в царство мечты – Он описывает то, что видит. Я описываю то, что воображаю. Пишет Киц, сравнивая себя с Байроном. Однако воображение, не только уход из действительности в царство идеала, оно имеет и обратную силу – преображать реальность. В одном из писем Китс вспоминает сон Адама в потерянном рае Мильтона. Он проснулся и увидел, что все это – Правда. Такой в идеале представляется Кицу великая поэзия. Безусловно, Киц знает и темные сны, вылетающие из мрачного царства Прозерпины. Он помнит, что сон брат смерти. И когда мы читаем, например, сонет к сну, а зно пробирает от зловещей двусмысленности его заключительных строк О ты, хранитель тишины ночной. Не пальцев ли твоих прикосновения дает глазам, укрытым темнотой, успокоение боли и забвение? О сон, недли молитвенный обряд, закрой глаза мои, или в амараке дождись, когда дремоту расточат рассыпанные в изголовье маки. Тогда спаси меня, или от свет дня все заблуждения явит, все сомнения. Спаси меня от совести тишком. Скребущийся, как крот, в норе горбатый. Неслышно щелкни смазанным замком, И ларь души умолкшей запечатай. Перевод Олега Чухонцева В сонете «Чему смеялся я сейчас во сне?» Связь сна и смерти еще теснее, еще прямее. «Чему смеялся я сейчас во сне?» Ни знамением небес, ни аской речью, никто в тишине отозвался мне. Тогда спросил я, сердце человечье: «Ты, бьющаяся, мой вопрос услышь, чему смеялся я в ответ ни звука?» Тьма, тьма кругом и бесконечна мука, молчат и Бог, и ад, и ты молчишь. Чему смеялся я, познал ли ночью своей короткой жизни благодать? Но я давно готов ее отдать». Пусть яркий флаг изорван будет в клочья, сильны любовь и слава смертных дней, и красота сильна, но смерть сильней. Привод Самуила Маршака Уильям Йейтс объясняет мечтательность Китса его социальным происхождением. Сын Конюха с рождения обделенный. Богатством он роскошествовал в грезах и расточал слова. Как известно, профессия, которой в молодости обучался Китс, была сугубо материальная — хирург. Но, слушая лекции на лондонских медицинских курсах, студент-медик следил за проникшим в аудиторию солнечным лучом, пляшущим в нем пылинками и видел романтические картины рыцарей, прекрасных дам, поединки и сражения. Он тогда увлекался чёсором. Китс не изменил себя до конца. Напечатав фрагмент Гипериона, который был достаточно высоко оценен критиками, Байрон сказал, что он словно внушён титанами. Поэт немедленно разочаровался в нём и стал переделывать поэму «Падение Гипериона, видение» 1820 Теперь рассказ обрамлен в форму сна. Поэт попадает в огромный храм, приближается к загадочному алтарю и видит Прислуживающую возле огня жрицу, закутанную в покрывало. Это богиня памяти Манета Мнемозина, которая погружает его в транс, сон во сне, и дает ему увидеть величественные картины борьбы богов и титанов. Манета и корит, и жалеет поэта, несчастного мечтателя, остановиться, Dream and think. но считает, что он должен быть вознагражден за свои муки и героические усилия взойти на альтарь славы. Примечательно, что любовь в поэзии китца также связана со сном. Вообще, тот момент или ситуация, в котором возлюбленная чаще всего является в лирике поэта, есть сугубо индивидуальная и характерная парадигма данного поэта. Например, у Джона Донна это расставание, У Эдгара По смерть, у яйца, пожалуй, танец. Нет сомнения, что у Китца такой парадигмы является соно. Вспомним волшебный сон Мадалины вкануне Святой Агнесы, в который неожиданно входит Профиро, и лишь таким образом влюбленные достигают счастья. Или один из лучших сонатов Китца «Яркая звезда», в котором поэт жаждет, век забыться и заснуть На груди успящей любимой. О, быть и мне бы яркая звезда, Таким же неизменным и счастливым, Но не аскетом в подвиге труда, Следящим за приливом и отливом В обряде омовения земли, Или смотрящим на седые складки Помолодевших гор в канун зимы И на снега в просторном беспорядке. Нет, быть бы неизменней, Головой покоится бы на груди любимой, чтоб неусыпно слышать над собой ее дыхание шелест тополиный, и чтобы в милом шелесте ночном жить вечно и не забыться вечным сном. Перевод Олега Чухонцева Момент благоговения, как перед святыней, здесь безусловно присутствует, но и стремление очистить любовь от всего случайного, перенести ее в идеальный мир творческого сна, Между сном и любовью существует важное соединяющее звено – ночь. Ночь создана для сна и любви, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос спел. Михаил Юрьевич Лермонтов Вообще, последняя строфа стихотворения «Выхожу один я на дорогу» чрезвычайно близка по настроению к концовке яркой звезды. Эта параллель, кажется, еще никем не отмечена. Самый романтический из английских поэтов и самый романтический из русских. Оба рано погибли. киц в неполное 26, Лермонтов 27 лет. Оба остро чувствовали и выразили в стихах свою обреченность. Переводчик, стихийный литературовед, такие вещи замечают первым. Именно на Лермонтова, по-видимому, ориентировался Олег Чухонцев в своей версии яркой звезды. Отметим лишь одну деталь. В оригинале у Китца никакого шума листвы нет, а у русского переводчика он повторяется дважды. «Чтоб неусыпно слышать над собой ее дыхание шелест тополины и чтобы в милом шелесте ночном». Древесный шелест, конечно, залетел сюда из лермонтовского сна. «Надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел». можно найти еще одно вполне логичное и естественно научное объяснение связи любви и сна. Среди ряда главных потребностей человека, наряду с половым инстинктом и потребностью в воде и пище, есть еще и потребность в сне, столь же необходимым, как пища. Во сне мы проводим значительную часть суток, и вот что существенно, во время сна человек не способен к обороне, беззащитен перед любым врагом. Выходит, что в число наших основных потребностей входит и безопасность во время сна. Человек, ночевавший в лесу, забирался на дерево или разводил костер, чтобы не попасть в лапы хищников. Воспоминание этих первобытных страхов глубоко укоренилось в подсознании и часто всплывают в наших кошмарных снах. Может быть и любовь, лишь стремление найти такого человека, которому можно было бы доверить себя спящего, беспомощного и беззащитного. Китс и Пушкин Китс был современником Пушкина. Четыре года разницы между ними – пустяк. К сожалению, английский поэт умер слишком рано, и то, что он успел совершить, оценили лишь много лет спустя. Но, может быть, Пушкин все же читал его стихи? В Пушкинской библиотеке сохранилась книга «The Poetical Works of Coleridge, Shelley and Keats, издание «Голиньяни, Париж, 1829». Известно, что Пушкин в Болдне – перечитывал Кольриджа, его собственные слова. Возможно, он захватил с собой этот самый том, как захватил он другой том Галиньяни, включающий Болса, Милмана, Уилсона и Корнула. Оттуда, в частности, взят «Первое время чумы», переведенный Пушкиным, отрывок трагедии Уилсона. Но, увы, ни Шелли, ни Китс нигде в пушкинских произведениях не упоминаются. Особенно досадные, кажется, Невстреча Пушкина с Китсом у них и впрямь было много общего. Что именно? Во-первых, эллинизм. Джон Китц, как и Пушкин, не знал греческого. Интерес к античности пробудился в нем от чтения поэтов элизаветинцев и популярных книг по классической древности. В 1817 году он увидел мраморы Алгина, фрагменты скульптур из Акрополя, привезенные в Лондон лордом Элгеном, и выразил свое восхищение в двух замечательных сонатах. Эти семена красоты, пустив корни в художественном воображении поэта, породили образы его первой большой поэмы «Немион», «Ода психе», «Ода греческой вазе» и фрагмента поэмы «Гипериона». В своих лучших творениях Китс достиг той гармонии стиля, которая является отличительной чертой классического искусства, и воплощением которой в русской культуре принято считать Пушкина. Во-вторых, общим для Пушкина и Китца было то, что можно назвать шекспирианством. Пушкинскую фразу, произнесенную после ареста декабристов «Взглянем на трагедию взглядом Шекспира» можно сравнить с признанием Кица: Я никогда сильно не отчаиваюсь и читаю Шекспира. Не думаю, что какую-нибудь другую книгу я мог бы читать так долго. Китс приводил в пример другим поэтам беспристрастность и художественную объективность Шекспира. Несколько мыслей внезапно сошлись в моей голове, и меня осенило, какое качество формирует гения, особенно в литературе, качество которым в огромной степени обладал Шекспир. Я имею в виду отрицательную способность, проявляющуюся, когда человек способен находиться в неопределенности, в сумраке тайны, в сомнениях, не делая суетливых попыток непременно добиться до фактов и смысла. У великого поэта чувство красоты перевешивает все прочие соображения, вернее, отметает иные соображения. Это отрицательная способность, открытая китцем в Шекспире, и есть та самая пушкинская пустота, которая так раздражала Писарева и восхищала Андрея Синявского в его прогулках с Пушкиным. Оба поэта были единомышленниками и в вопросе о цели искусства. Оба дружно подписались бы под Пушкинским «Цель поэзии – поэзия». Вот как говорил об этом Китс. «Мы ненавидим поэзию, которая имеет относительно нас очевидное намерение. А если мы не согласны, угрожающе засовывают руки в карманы, поэзия должна быть великой и ненавязчивой. Эти слова имеют прямое отношение к Пушкину, которого при жизни и посмертно упрекали в эстетизме и отстранении от современных проблем. Отзвуки таких мнений впоследствии отразили в замечании Валерия Брюсова. Пушкин писал «Маленькие трагедии для кучки людей, которые могли оценить квинтэссенцию драмы». «Маленькие трагедии Пушкина – это театр для поэтов». английский биографический словарь 1860 года, подобным же образом говорил о Китсе. Его поэзия более близка поэтам, нежели обычным читателям, чья мысль не может или не смеет следовать за полетом его гения. Киц, как мы уже говорили, был канонизирован лишь прерафаэлитами, до того времени он был малоизвестен. Нечто подобное произошло и с Пушкиным. Его нынешнее положение в русском каноне изгладило из памяти читателей тот факт, что популярность поэта испытала резкий спад в первые десятилетия после его смерти, и что он был по существу заново открыт символистами. Можно только сожалеть, что Джон Китс, один из гениев английского стиха, не привлек к себе внимания Пушкина, который живо интересовался современной ему английской поэзией, но это в общем отражало литературную ситуацию на берегах Альбиона. Самыми популярными английскими писателями во времена Пушкина были трое – Вальтер Скотт, Джордж Байрон и Томас Муру. Полезно иметь в виду, что литературная карта Англии, подобно российской, имела два полюса. Эдинбург соперничал с Лондоном, как Москва с Петербургом. Лондон считался центром либерализма, оплотом вигов. Эдинбург был более консервативным городом с преобладающим влиянием тори. В действительности картина была еще более сложной. Среди лондонских литературных журналов был и либеральный «Экзаменер», и консервативный Quarterly Review. Эдинбургские журналы включали в себя «Викский quarterly Ревью» и ультраконсервативный «Блэк Эдинбург Магазин». В Лондоне самым влиятельным был кружок журналиста и поэта Ли Ханта, которому принадлежали замечательные эссеист Чарльз Лэм, один из лучших английских критиков Уильям Хезлит и несколько многообещающих юных поэтов, в числе которых был Джон китс Эдинбург мог похвастать именем Вальтера Скотта, который жил неподалеку, на границе с Шотландией. Между этими полюсами располагались так называемые поэты озерной школы, Вортспорт, Саути и Кольридж. Азерным назывался район Кемберленда в Северной Англии, где все трое поселились в конце 1790-х годов, хотя Кольридж в дальнейшем больше жил в Лондоне. Джон Китс держался в стороне от партийной борьбы, однако связь с Хантом сделала его мишенью для резких нападок в журналах Тори, особенно уча в В 1818 году после публикации поэмы Эндимион. Самой оскорбительной была статья в Блэквудс магазин, подписанная инициалом Z. Известно, что под таким именем выступали соредакторы журнала Blackwoods – Джон Гибсон Лохард и Джон Уилсон. Их критические статьи отличались дерзостью и необузданностью. Даже в те суровые времена, когда, по словам С. Кольвина, Метание громов и молний в журнальной полемике было обычным делом. Даже тогда нигде нельзя было встретить таких жестоких и беспардонных выходов, как в ранних номерах Блэквудса. В манускрипте Чадли, статьи на современную литературу, написанные в пародийном библейском стиле, ведущие журналисты этого журнала, скрылись под красноречивыми псевдонимами. Уилсон, Леопард, Локхарт, Скорпион. Леопард — это и есть тот самый автор, который два года спустя, в 1816 году, опубликует The City of Plague, источник пушкинского пира во время чумы. В одной из статей, направленных против школы Кокни в поэзии, Скорпион и Леопард беспощадно высмеяли Джона Китца, помощника аптекаря. В действительности у Китца был диплом хирурга. Советую ему бросить пустое занятие стихоплетством. Лучше и мудрее быть голодным аптекарем, чем голодным поэтом. Так что возвращайтесь назад в свою лавку, мистер Джон, к своим пластырям, пилюлям и баночкам с притираниями. Об этом инциденте много писали, и легенда о поэте, убитом критиками, впервые высказанная Шелли в предисловии к поэме «Аддонайз» прижилась. На самом деле, Китс был убит... Суберкулезом, а не критиками, но такова сентиментальная история, которую Пушкин мог прочесть в предисловии к стихам Китца в издании «Галиньяни», где была процитирована и надпись на могиле поэта в Риме. Сия могила содержит бренный прах молодого английского поэта, который на смертном одре, сокрушаясь всем сердцем из-за злобы своих врагов, желал, чтобы на его могильной плите были помещены такие слова. Здесь лежит тот, что имя написано на воде. Февраль, 24 1821 Не эта многословная надпись, из которой только последние две строки соответствовали завещанию поэта, не вступительная заметка об авторе, который подавал большие надежды, но не принес зарелых плодов, не могли понудить Пушкина вчитаться в собрании стихов Китса, напечатанная в два столбца Мельчайшим шрифтом оно начиналось с длинной поэмы эндимион стихи, в которой идут сплошной колонной без разбивки настрофы и кончалось такими же колоннами ранних стихотворных посланий. Сонеты зрелого периода Великие Одекица 1819 года запрятаны где-то в середине, так что читатель, не очень хорошо знакомый с языком, Без редакторских пояснений вряд ли и отыскал бы эти стихи. Кроме того, у иностранного читателя нет чутья, каким обладает носитель языка. Он может оценить образ и замысел стихотворения, но не выражение. Ему приходится поверить на слово, что поэтический язык автора безупречен. Здесь одна из причин, почему Пушкин не познакомился с Китсом. Не было того, кто бы мог представить его Пушкину как великого поэта. Издание Голиньяны было первым посмертным изданием Джона Китса, репутация которого еще только начинала медленно складываться. Генри Милман, например, был гораздо более популярен. Его трагедия «Оскопом Фацио», которую Пушкин мог прочесть в четверо поэти» Болс Милман, Уилсон и Корнул за три года с 1816 по 1818, выдержала не менее девяти изданий. Болс Уилсон и Барри. корнол во мнении читающей публики также стояли много выше Китца. Итак, Пушкин разминулся с кицем. Причин тому было, видимо, несколько: малая известность этого имени, двусмысленное вступление к его стихам в книге Гольняни, представлявшее Китца скорее мучеником мира, чем реализовавшимся поэтом, неудачное расположение стихотворений в этом единственном доступном издании, недостаточная уверенность Пушкина в английском. В оправдании можно сказать, что русской поэзии понадобилось еще почти сто лет, чтобы встреча с китцем наконец состоялась. Первый перевод его стихов на русский язык появился лишь в 1895 году, первые же хорошие переводы еще полвека спустя. Характерный для литературы пример запаздывания. Поэты живут в одно и то же время, ничего друг о друге не зная и встречаются лишь в читательском сознании много десятилетий спустя после своей смерти. Смерть поэта Конечно, я упрощаю, выстраивая эту оппозицию, лунное, солярное, эндимион, гиперион, романтизм, классицизм, и присоединяю сюда оппозицию Пушкин-Лермонтов, но без упрощения нет объяснения. А для понимания Китса, так же как и для понимания русских романтиков, чрезвычайно важна оппозиция классицизма и новаторства. Китс в основе своей был классицистом, сохранившим многое от искусства 18 века, в том числе систему жанров, сонеты, послания, оды. Он и дурачился нередко в стихах, потому что понимал, что классический автор имеет право переходить в легкий жанр без ущерба для своей высокой поэзии. Но ведь и первый сборник стихотворений Пушкина был выстроен по жанровому принципу, элегии, послания и так далее. «Пушкиным главным образом ассоциируем с гиперионом, солнце русской поэзии, а Лермонтова с ночью, луной, звездами, тучами и прочими атмосферными явлениями, как бы светящаяся туча по небу русскому прошел», — сказал про него другой поэт Владимир Соколов. В Китсе солярное начало выражено, пожалуй, не в меньшей степени, чем лунное. О его стремлении к шекспировской объективности мы уже говорили. В другом письме он так излагает свой творческий метод: образы должны подниматься, двигаться и заходить перед читателем естественно, как солнце, они должны озарять и угасать в строке торжественности и великолепии, оставляя его в роскошном сумраке. Венцом творчества Китца и редчайшим примером этого принципа остается ода к осени, о которой мы еще будем говорить. Но он нашел воплощение и во многих других произведениях Китса, например, в его явно солярном сонете «За полосою долгих дней ненастных», потому что этот сюжет опять-таки таинственно связан с Пушкиным. Поздний период творчества Пушкина знаменуется поиском и устройством своего дома, окончился период странствий. В личной домашней жизни надеялся поэт обрести покой и волю, синонимичное счастью и возможность творить. Не случайно в эти годы он проникновенно переводит «Гимн Пенатом» Саути. «Хоть долго был изгнанием удален от ваших жертв и тихих возлияний, но вас любить не оставал я, боги, и в долгие часы пустынной грусти томительно просилась отдохнуть у вашего святого пепелища, моя душа». Он пишет стихотворение «Вновь я посетил», предположительно связанное с хрестоматийным стихотворением Вордсорта Тинтернское аббатство. Сноска. Полное название стихотворения Уотсворта звучит так: Linnscombe, Post Few Miles Above Tintern Abbey, On the Banks of the during July 13, 1798. сочиненные в нескольких милях от Тинтернского аббатства при вторичном посещении берегов реки Уай 13 июля 1798 года. Само пушкинское начало из-за такта, по нашему мнению, связано с Анджамбеманами Вордсворта в начале Тенитеринского аббатства. Пять лет прошло, пять лет и вместе с ними пять долгих скучных зим, и вновь я слышу шум этих струй, бегущих с высей горных, журча в долину мирную, и вновь я вижу эти сумрачные скалы. Пушкинское обращение к английским поэтам в последние годы жизни так или иначе связано с темой дома и возвращения. Корабль Медока с распущенными парусами возвращается из Америки в родные Уаллы. Звучит кимн Пенатом, поэт посещает места, связанные с протекшей молодостью. Вспомним, юность не имеет нужды в «at home», зрелый возраст ужасается своего уединения. Такова была его программа продолжения стихотворения «Пора, мой друг, пора». Блажен, кто находит подругу, тогда он домой. Ускорили, принесу перенесу я мои пенаты в деревню, Поля, сад, крестьяне, книги, Труды поэтические, семья, любовь, Центр, религия, смерть. Пушкин не знал, что такая программа уже реализована и такие стихи написаны. Это сонет Кица. After dark vapors have oppressed our plains, Katori так, and calmer thoughts come round us, as of leaves, budding fruit, ripening in stillness, autumn suns, smiling at eve upon the quiet sheaves, sweet Sappho's cheek, a sleeping infant's breath, the gradual sand that through an hourglass runs, a woodland rivulet. Поэтс death. В буквальном переводе. И самые безмятежные мысли обволакивают нас. Нам грезятся распускающиеся почки, плоды, зреющие в тишине. Улыбка осеннего закатного солнца над мирными снопами. Нежная щека, софо, дыхание спящего младенца, медленный песок, утекающий в стеклянных часах. Ручеек в лесной глуши. Смерть поэта. Две осени. Осеннее солнце, глянувшее на нас в сонете After Dark Vipers, разворачивается всеми своими красками в воде к осени. Парадоксальным образом, этот шедевр романтической поэзии целиком выдержан в духе классицизма. Каждая из трех стров так же стройна и гармонична, как и композиция оды в целом. Образы, в полном соответствии со словами поэта, поднимаются, двигаются и заходят перед нами естественно, как солнце, озаряя нас и угасая, строгой торжественности и великолепии. В центре оды аллегорические осень, лето и весна, все с большой буквы. Каждая строфа начинается с образов полноты, зрелости и плодов. Первое собрано урожая, два музыки, три. а заканчивается намеком на расточение, конец, уход, но лишь намеком, общее впечатление торжественного благодарственного гимна. В весенних ходах, даже в самой уравновешенной из них, оде греческой вазе чувствовались горечь и боль, любви родившись гибнуть без отрады. В оде к осени, написанной всего лишь тремя месяцами позже, все преодолено. Смолото на мукомольне сердце, преображено в текучее золото поэзии. Невольно напрашивается сравнение с осенью Евгения Боротынского. Величайшее стихотворение Боротынского, написанное в зрелые годы, есть величайшее «нет» природе и жизни. Перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет. Ода Китца его таинственная «да», ответ купленный дорогой ценой. Есть две русские версии «Оды к осени», и поистине нелегко решить, который из них лучше. Вот перевод Самуила Маршака. Осень Пора туманов, зрелости полей. Ты с поздним солнцем шепчешься тайком, Как наши лозы сделать тяжелее На скатах кровли, крытой тростником. Как переполнить сладостью плоды, Чтобы они, созрев, сгибали ствол. Распарить тыкву в ширину гряды, Заставить вновь и вновь цвести сады, Где носятся рои бесчетных пчел. Пускай им кажется, что целый год Продлится лето, не иссякнет мед. Твой склад в амбаре, в житнице, в дупле. Бродя на воле, можно увидать тебя, Сидящей в риге на земле. И велка твою взвивает прядь, Или в полях ты убираешь рожь. И, опенев от маков, чуть здремешь, Щадят цветы последней полосы, Или снопы на голове несешь, По шаткому бревну через поток, Или выжимаешь яблок терпкий сок, За каплей каплю долгие часы. Где песни вешних дней? Ах, где они! Другие песни славят твой приход, Когда зажжет полосками огни Над опустевшим жнивьем небосвод. Ты слышишь, роем комары звенят заивами там, где речная мель, И ветер вдаль несет их скорбный хор. То донесутся голоса ягнят, так выросших за несколько недель. Малиновки, задумчивая трель, и ласточек прощальный разговор. В заключительной строфе я бы отметил не только две последние прекрасные строки, но и третью от конца. с неминуемым ударением на «так», сообщающим в строфе особую отцовскую или материнскую интонацию удивления, так выросших за несколько недель. Да что говорить, весь перевод – чудо. Тем интереснее сравнить его с переводом Бориса Пастернака, сделанным на несколько лет раньше, в 1938 году. От осени. Пора плодоношения и дождей. Ты вместе с солнцем огибаешь мызу, Советуясь во сколько штук гроздей Одеть лозу, обвившую карнизы. Как яблоками отекченный ствол У входа к дому опереть на колья, И вспучить тыкву и напыжить шейки Лесных орехов, и как можно доле Растить последние цветы для пчел, Чтоб думали, что час их не прошел, И ломиться В их клейке и ячейке. Кто не видал тебя в воротах рик, забравшись на задворке экономии, на сквозняке раскинув воротник, ты, сидя, отдыхаешь на соломе, или лицом упавший наперед и бросив серп средь маков недожатых, на полосе храпишь, Подомножница. или со снопом от богатых, подняв охапку, переходишь брод. Или тисков подвертываешь гнет И смотришь, как из яблок сидр сочится. Где песни дней весенних, где они? Не вспоминай, твои ничуть не хуже, Когда зарею облака в тени, И пламенеет жнивей полукружья, Звеня роятся мошки у прудов, Вытягиваясь в воздухе бессонном, То веретенами, то вереницей, Как вдруг заблеют овцы по загонам, Засвилистит кузнечик из, из садов, Ударит крупной трелью реполов И ласточка с чириканьем промчится Бросается в глаза обилие необычных слов В частности, мыза, старопетербургская дача или хутор Взятый из эстонского или финского языка Экономия тоже хутор, но уже в применении к немецким колонистам на юге России Так постанак создавал отстранение русский колорит стихов Обратимся к последней строфе. Как зримо и точно сказано о тучах Машкары, вытягивающейся в воздухе, то вертинами, то вереницей, вместо Малиновки в предпоследнюю строку залетает реполов, согласно словарю, тоже, что Коноплянка. И самое разительное – полное отсутствие эмоционально окрашенных слов. У Маршака, как мы помним, их было три – скорбный, задумчивый, прощальный. тут уже в пару глядеть в оригинал. У китца только одно печальное слово: "Gnes морн. Комары заунывно звенят. В двух же последних строках сказано просто: "The redbreast whistles from a garden croft and gathering swallows twitter in the skies". Малиновка свистит с огорода, и собирающиеся в стае ласточки щебечут в небе. Итак, Что скажет простая арифметика? Эмфатической лексики у Китца одна штука, у Пастернака ноль, у Маршака три. Пастернак, по-видимому, полагал, что ореола названия ода дакосине, осени, видающего над стихотворением достаточно, оставив несказанное на догадку читателю. Маршак, не удержавшись, добавил жалостливых слов, аукнувшись Жуковским и Я очень люблю его перевод. Но с чисто арифметической точки зрения, Пастернак ближе к оригиналу. Уроки английского. Впервые серьезно взяться за английский язык Пастернак решил осенью 1913 года. В сборник «Сестра моя жизнь» войдет в стихотворение «Уроки английского». Когда случилось петь Дездемоне, а жить так мало оставалось, Не по любви своей звезде она, По Иве Иве разрыталась». К сожалению, мы не знаем имени учительницы, у которой он брал уроки. Известно лишь, что это была англичанка-гувернантка, работавшая одно время в семье Высоцких. Несомненно одно, к языку гордых бритов ученика влекла прежде всего поэзия, как и Пушкина, учившего английский сперва ради Байрона, потом ради Шекспира. В январьском письме Локсу Пастернак выписывает отрывок из письма Китса. Джону Рейнольдсу. Ситуация зеркальная. Через сто лет одна пара друзей отражается в другой. «Дорогой Костя», начинает письмо Пастернак, а выписки идет. «Дорогой мой Рейнольдс». Впрочем, он затушевывает симметрию с удивительной деликатностью. Не только извиняется за бескусицу перевода, вызванную его поспешностью и тем, что книгу нужно вернуть через два часа. Значит, очень понравилось, если выпросил на такой краткий срок». но и объясняет саму выписку своим удивлением от сходства мыслей Китса с образом жизни своего друга. Мы же, читая, удивляемся сходству этих мыслей с философией самого Пастернака. Перевод действительно шероховатый, но отнюдь не бескусный. звучит так. У меня явилась мысль, что человек мог бы провести жизнь в сплошном наслаждении такого рода. Пусть он прочтет в один прекрасный день какую-нибудь страницу, исполненную поэзией, или страницу утонченной прозы, пусть он отправится затем бродить без цели, не оставляя мысли об этой странице, пусть он согласует с нею свои мечты, размышляет о ней, живется с ее жизнью, пророчит, на ней основываясь, и видит ее во сне. Как сладостно будет ему это усердное бездействие. И никогда, скупое это пользование великими книгами, не будет каким-то видом неуважения к писателям, Потому что почести, оказываемые людьми друг другу, может быть одни пустые безделицы в сравнении с благодеянием, совершенным великими творениями при их только пассивном существовании. В последнее время, мне кажется, что каждый может потом на пауку выткать изнутри, из самого себя, свою воздушную цитадель. И дальше от перевода Пастернак переходит к пересказу. Затем он говорит о том, что своеобразие каждой души, при таком неуклонном удалении от соседней, грозит уделом полной непонятности, но опасность эта мнимая. Доведя свою исключительность до абсолютных размеров, каждый в этой абсолютности встретит однажды покинутого соседа. Даже не верится, что эта мысль кица, настолько по-пастернаковски они звучат. Перед нами надолго вперед рассчитанная стратегия его собственной поэзии, исчерпывающая объяснение ее сложности и непонятности. А впрочем, можно проверить. Откроем письмо Рейнольдсу от 19 февраля 1818 года. В оригинале сказано примерно следующее. Характеры людей различны, трудно найти трех человек с одинаковыми вкусами, на это только так кажется. Мысли людей расходятся в разные стороны, а потом снова пересекаются и совпадают. Ничего от драматизма пастернаковского изложения у Китца нет. Ни неуклонного удаления от соседней, ни угрозы полной непонятности, ни опасности и, конечно, никакого доведения своей исключительности до абсолютных размеров. Что же, Пастернак нарочно вводит в заблуждение друга? Да нет же, он просто сделал то, что ему насоветовал Китс. прочел страницу утонченной прозы, отправился бродить, не оставляя мысли об этой странице, согласовал с нею свои своей мечты и, наконец, стал пророчить, основываясь на этой странице. И, кстати, правильно напророчил. Видимо, он даже не заметил, что говорит уже больше от себя, чем от пересказываемого автора. Далее в письме Рейнольдсу следует стихотворение «Что сказал Дрозд», с помощью которого, Китс доказывает свой тезис об усердном безделье, об ущербности многознания и о том, что люди напрасно не доверяют самобытности собственного ума. Пастернак тоже перевел его в своем письме Локсу, хотя в черне и не полностью. Я позволю себе привести здесь последние шесть строк в своем переводе. «За знанием не гонись, я знаю мало, Но по весне сама родится песня. За знанием не гонись, я знаю мало, Но вечером не внимает, тот, кто мыслью о праздности терзается, не празден, и тот не спит, кто думает, что спит. Пастернаковские переводы из Китса, сделанные весной 1938 года, на наперечет. Ода осени. Вступление к Эндимиону. Два сонета». Но оказывается, еще за 25 лет до этого Пастернак выписывал цитаты из и пробовал его на зуб. И напрасно потом Пастернак бронился против романтизма. Оказал же ему английский романтик неоценимое благодеяние одним своим пассивным существованием, заочным разговором о непонятности поэзии. Далеко раскатилось эхо и от китцевского дрозда, может быть, вплоть до самого «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну». Римские лестницы вместо эпилога. Рим — город холмов и, следовательно, лестница. Лестница — символ преодоления, фонтан легкости и неистощимости жизни. О римских фонтанах я впервые услышал от Аркадия Штейнберга. Он сказал «Всякий, кто хочет научиться переводить сонеты, должен знать наизусть римские сонеты Вячеслава Иванова» и прочел «Через плечо слагая черепах горбатых пленниц, на мель плоской вазы, где брыжиться на воле водолазы, забыв неповоротливый страх. Танцуют отрыки на головах курносых чудищ, дивны их проказы. Под их пятой уроды пучеглазы из круглой пасти прыщут водный прах. Фонтан Черепаха я отыскал на маленькой площади в стороне от обычных туристских троп. Я тщательно проверил Иванова, сравнил, так сказать, с оригиналом. В занятии все оказалось верно, только много лучше. Их четверо резвятся на дельфинах, на бронзовых то голенях, то спинах, лоснится дня зелено-зыбкий смех. И в этой неге лени и приволий твоих ловлю я праздничных утех, твоих лоренца эха меланхолии. Вот я и увидел римские фонтаны, почти через 30 лет, длинная жизнь. Помнится, в том году, когда я познакомился с Аркадием Штейнбергом, Худлит заказал мне переводить падение Гипериона Кица. Главное в этой поэме лестница поэт во сне оказывается в каком-то колоссальном храме, видит впереди возвышение, на котором мерцает алтарное пламя, и вдруг поражен голосом, грязящим ему немедленной гибелью, если он не сумеет зайти на священную высоту. Во всей Вселенной нет руки, могущей перевернуть песочные часы твоей погибшей жизни. если эта смолистая кора на алтаре дотлеет прежде, чем сумеешь ты подняться на бессмертные ступени. Поэт ошеломлен величием храма, высота кажется недостижимой. Уже угасает жертвенное пламя, когда последним усилием он преодолевает страх и неименуемую гибель. Кажется, сама судорога преодоления окаменела в этих строках. Еще горел огонь на алтаре. когда внезапно меня сотряс от головы до пят, а зноб, и словно жесткий лед сковал те струи, что пульсируют у горла. Я закричал, и собственный мой крик ожег мне уши болью. Я напряг все силы, чтобы вырваться из схватки, отцепенения, чтобы достичь ступени нижней. Есть какая-то робость, которая заставляет паломника ходить кругами, прежде чем приблизиться к цели своего паломничества. А я не знал, где в Риме находится дом Китса и кладбище, на котором он похоронен. Я просто взял карту и наметил карандашом линию от Колизея до 5 Диспания, потому что в путеводителе было сказано, что это место сбора туристов, приезжающих в Рим. Главная достопримечательность площади живописная в 12 пролетов лестница, ведущая наверх к церкви Тринита де Монти. Здесь всегда много молодежи. Смеются, едят мороженое, знакомятся. Я тоже присел на ступеньку, жму на солнце. Минут двадцать прошло в бессмысленной эйфории. Потом с чувством исполненного долга я поднялся и попросту обратился к первому попавшемуся карбинеру с вопросом. «Где мне найти музей Китца в Риме?» «Музей Китца? Вот эта дверь», — ответил он, указывая на соседний дом. «Так бывает». Блуждание наугад мистическим образом привело меня прямо к цели. Дом, в котором умирал Джон Кидс, стоял на самом углу площади Испании. Окна его комнаты выходили на знаменитую лестницу. Хотя вряд ли он даже открывал эти окна. В те времена врачи полагали, что порыв свежего воздуха может оказаться роковым для больного чахоткой. Но и просто глядя через стекло на высокую лестницу, обтекающую с двух сторон мраморную балюстраду, Египетский обелиск, не вспоминал ли он из своей поэмы Алтарь и мраморные с двух сторон подъемы и бесчетные ступени. Надеюсь, что в ту зиму, 180 лет назад, ничего похожего на нынешнюю туристическую вакханалию здесь не было. Этим ребятам, конечно, скучно вся эта дребедень. Алтарь, жертвы от греческой Азии. За тот час, что я провел в музей, туда заглянуло, должно быть, двое или трое. И все-таки поэт восходит по лестнице ввысь, и там у алтаря бессмертия, голос из-под покрывала вещает ему. Знай, посягнуть на эту высоту дано лишь тем, кому страдание мира своим страданием стало навсегда. И вот еще загадка. Таинственная жрица Сатурного храма, по всем приметам богиня памяти Немазина, называет себя у Китса совсем другим именем, монетой. Энциклопедия объясняет, что монета – одно из имен римской богини Юноны, жены Юпитера, и означает «предупреждающая». Ибо это ее священная гуси спасли Рим бдительным кряканьем, и что на месте разрушенного храма Юноны монеты позднее устроили чеканку денег, и отсюда произошло позднелатинское и современное значение слова «монета». Почему Китс выбрал такое имя для мазины? С одной стороны необычная, с другой вызывающая современное. Чтобы понять это, нужно было прежде всего увидеть то место, где стоял храм Монеты. Теперь там церковь Санта Мария да Аракелли, построенная в седьмом веке. Две лестницы, их зовут лестницами вздохов, расходятся от подножия капиталистского холма. Одна идет к Сенаторскому дворцу, другая к церкви Аракелли. Это должна быть самая высокая лестница в Риме, ведущая к храму. Я запыхался, поднимаясь на нее. Кажется, даже считал ступени, но сейчас уже не помню результата. Сама базилика сурова и монументальна. Три ее нефа разделены колоннами, оставшимися от еще более древних античных сооружений. Трудно отделаться от мысли, что Китс, хотя он еще и не видел Рима, когда писал по «Денег Гипериона», все-таки представлял себе эту крутую каменную лестницу к одному из древнейших алтарей Рима. И разве храм, сделавшийся монетным двором, не мог привлечь его внимание как символ? Ведь смысл истории, которую рассказывает Китский период, в том, что древний род богов-титанов, великих и неукротимых, погиб. И горькая ирония чудится мне в двусмысленном имени жрицы храма. Этот древний колос, чей лик суровый и искажен, Морщинами с тех пор, как он не свергнут Сатурна изваяние Я Монета, последняя богиня этих мест, где ныне лишь печаль и запустение. Трудно поверить, но именно сюда, в церковь Аркели, каждую неделю по воскресеньям приходил к обедне Вячеслав Иванов с дочерью Лидией и сыном Дмитрием в 1936 году. В 1939 годах он жил рядом на впоследствии снесенной улице Торпейской скалы Монте-Торпео. Если кто забыл, с этой скалы римляне сбрасывали предателей. Похоронив в России двух любимых жен, перейдя в католическое вероисповедание, он жил в фантастической квартирке на вершине Капитолия, на самом краю Монте-Торпео. Внизу, под стеной, каким-то чудом, лепился маленький журчливый садик, воспетый поэтом, с фонтаном, с розами и лозами, с бюстом Микеланджеловского Моисея в нише. Туда вела лестница, которую Зинаида Гиппиус описывала как шаткую коленчатую со сквозными ступеньками, похожую на пожарную. Какие разные бывают судьбы, какие разные лестницы. Я посетил старое протестантское кладбище возле пирамиды Кая натуральной пирамиды, сооруженной одним из римских патрициев по египетскому образцу. Если фотографировать памятник Джону Китцу, стена пирамиды обязательно попадет в кадр. Привет тебе, Кай! Вообще кладбище закрытое, но тех кто приходит не просто так пускают. Имени Китсы, например, было достаточно. Служитель, который меня впустил, извинился, что не может проводить сам, потому что время обеденное, и, показав тропинку в дальний угол кладбища, вернулся к товарищам на служебную терраску. Рядом с Китцем похоронен художник Северн, который привез его в Рим и ухаживал за ним во время последней болезни. На их симметричных памятников барельефы лиры и палитры. А в глубине сада, у подножия старинной башни, погребен прах Персишелли, Другого романтического гения – Англии. Он утонул в море через год после смерти Кица, успев оплакать его гибель в поэме «Адунаис». На кладбище живут кошки. Могилу китца, например, облюбовали два увесистых черных кота, работающих на пару – лентяй и попрошайка. Один спит в траве у постамента, сторожит участок, другой выходит навстречу посетителю, намекает на желательность добровольных даяний. У меня, к столу моему, ничего с собой не было. Григорий Кружков